Глава 33 Стоило Алексу выйти из зала, как Юлька разразилась восторгами. «Он выглядит ничем не хуже. Просто другое лицо. Любит тебя по-прежнему. Страсти между вами кипят. А ты настоящая стерва. Но так и нужно. А теперь расскажи, кто такая Паула, и почему она тебя больше не побеспокоит». Мира выдохнула. Можно расслабиться ненадолго и снова в бой. Пока счет с Александром один-один. Его помощница пыталась меня убить. Доказательств пока только по одной попытке. Но это точно она. Тварина. Юлька нахмурилась, всматриваясь в посетителей ресторана. Словно преступница была среди них. «Кто такая?» «Испанка». Была замужем за богатым старичком. Умер через полгода их брака. Утонул в бассейне. Мира торопливо перечисляла, что прочитала в досье. Его дети отсудили у молодой мачехи почти все. Пришлось работать. Выучилась на медсестру. Наверное, хотела еще кого-нибудь на тот свет отправить. А тут подкатил Алекс. Юлька не переставала хмуриться, с трудом переваривая информацию. Вечер воспоминаний под хорошее вино переходил в чтение детектива. Как подкатил. Подруги находились не на одной волне. Предстоит узнать. Договариваюсь о звонке свидетельницы, их знакомства. Или придется лететь к ней в Лондон. Мира с досадой смотрела в голубые, ничего не понимающие глаза. Разговор слепого с глухим. «Думаю, на круизном лайнере. Не буду говорить, пока не узнаю точно. Но мы с Алей для нее преграда к сердцу и деньгам Кортеса. Поэтому пытается от нас избавиться». Последняя фраза была понятной. Юлька удивилась. «Ты так спокойно об этом говоришь? Взрывная мира сегодня казалась странно спокойной. Я ее предупредила. Не смоется из России, исчезнет навсегда. Дала задание нужному человеку. Я не стану ждать четвертого покушения. Мира видела по глазам. Подруга начала понимать суть торопливого рассказа. Если Майбах принадлежит Пауле, то совсем недавно она пыталась меня переехать. Похищение тоже ее рук дело. Юлька искренне возмутилась. «Охренеть! Почему Алекс до сих пор не вырвал ей ноги?» Справедливая претензия. Наконец подобрались к сути. Мире с трудом удалось удержать кулак, рвавшийся ударить по столу. Она перешла на громкий шепот. «Услышит кто-нибудь из знакомых, посчитают сумасшедшей». «Потому что Абашев не тот, каким был раньше. Спокойным стал». Не прошибешь. Доверяет сучке больше, чем мне. Поэтому ты его провоцируешь. Кивок в ответ. Миру распирала от желания выговориться. Хочу, чтоб вспомнил, как это, любить меня. Ревновать. Бояться, что в любой момент уйду, выбрав другого. Она стрельнула глазами в зал. Я не уродка. До сих пор пользуюсь повышенным вниманием мужчин. Должен ценить каждый миг рядом со мной и Алей. А Паша, сказано с придыханием. Обе знали, Ладыгин никогда не бросит тех, кого назвал семьей. Чувство вины кольнуло сердце. Кто думал, что возвращение Алекса затянется на несколько лет? Кортес в курсе, что наш брак только на бумаге. Потерпи до Нового года. Подадим с Пашей на развод. Станешь госпожой Ладыгиной. И Юлька хохотнула. В глазах блеск виноватой надежды. Мира понимала ее, как никто другой. Какой женщине хочется делить мужчину даже с фиктивной женой? Дружить будем семьями? Одна подруга успокаивала другую. Так было всегда. Даже не сомневайся. Вы для меня самые близкие люди после дочери. Паша очень любит Алю. Представляю, как тяжело ему будет сказать, что не родной. Он отец, который забирал мою дочь из роддома. Никто не в силах этого изменить. Али повезло иметь сразу двоих, пап. В больших глазах неотвечающей Юльке можно было рассмотреть быстро приближающегося к столику Кортеса. Тяжелые шаги за спиной заставили Миру обернуться едешь домой». Властный хриплый голос, не терпящий возражений, скрипел над ухом. «Что случилось? Мы успели перейти на «ты»?» Она откинулась на спинку кресла. Рука в перчатке протянулась к бокалу. Говорила, глядя в глаза Юли, в чьих зрачках отражался испанец. «Если считаешь, что стану подпрыгивать по твоему приказу, обломись». Мы встретились здесь для поминок. И никто нам не помешает. Абашев никогда не отчитывался и не извинялся. Почему ожидала, что Кортес станет делать по-другому? Кресло одним рывком развернуто назад. Он навис грозной скалой. Поминки могут плавно перетечь в твои собственные. Что случилось? В этот раз веселья на лице под черной вуалью не было. В карих глазах и вовсе стояла тревога. Желваки ходили по скулам испанца. Паула сбежала. Попросилась в туалет, и мои олухи ее упустили. Вылезла в узкое окно почти под потолком. Понимание опасности еще не успело придавить душу. В животе начала сжиматься пружина нехорошего предчувствия. Миров скинула голову. «Теперь ты мне веришь?» Радоваться собственной правоте в условиях опасности нелепо. — Да. Хочу знать все, что на нее нарыто твоими службами. Уверен, ты и сделала это. — Расскажешь про подвал? Он чистил с вопросами. — Хоть какая-то зацепка про тюремщика. Важна любая мелочь. Хочу понять, кто ей помогал в чужой стране и городе. Таким человеком... Мог стать только хороший знакомый. Мира переваривала случившееся, рассуждая вслух. Скалолазанье. Она им занималась в юности. Объяснение, почему Паула смогла сбежать, ничего не давало. Кортес поторопил. «Прощайся с подругой или все вместе едем к тебе. Там продолжите поминать, обмывать или что-то еще». «Ко мне?» Мира не представляла, как сможет спать в одном доме с воскресшим Алексом. Но он напирал, не давая выбора. «Я не оставлю вас с дочерью одних. Придется терпеть меня и мою охрану, пока Павел находится в клинике на лечении». Он говорил однозначно, отметая любое оспаривание. Не согласиться? поставить под вопрос заботу об Але. Воевать на два фронта сейчас не сможет. Кортес – мощный союзник и настолько же сильный враг. Мира чувствовала. Испанец знал намного больше, чем озвучивал. Словно в доказательство ее мыслей фраза. «Есть догадка, с кем Паула работает в паре. Но нужно проверить». Теперь невозможно не согласиться на присутствие чужих людей в доме. «Про «я же говорила» не надо?» Попытка сохранить лицо неподкупной стервы. Если не позволю остаться в доме, будут последствия. Кортес процедил. Не стоит пробовать. Мне есть, чем тебя удивить. Последний аргумент стал решающим. В твоих интересах принять предложение.